о Боге в общем отношении Его к миру и человеку. Ибо все из Него им и к Нему. Послание к римлянам, глава 11, стих 36. Параграф 51. Понятие об этом отношении и учение о нем церкви. Единый Трипостасный Бог, обладая всеми высочайшими совершенствами, и, следовательно, наслаждаясь совершеннейшей славой и блаженством, хотя не нуждался ни в ком и ни в чем, но, будучи бесконечно добр, восхотел, чтобы явились и другие существа и сделались причастниками его благости. Он воззвал из небытия Вселенную и с тех пор непрестанно промышляет о ней. В этих-то двух действиях Божиих, творении и промысле, и состоит то общее отношение, какое имеет Бог равно и ко всему миру, и в частности к человеку, и на котором основывалась в человеческом роде религия первобытная». Оно называется общим, в отличие от другого, особенного, сверхъестественного отношения, какое имеет Бог непосредственно к одному только падшему человеку. отношение, известного под именем домостроительства или таинства нашего искупления и составляющего основание и сущность религии собственно христианской, восстановленной. Учение Православной Церкви о Боге в общем отношении Его к миру и человеку кратко выражено в словах Никео символа. «Верую во единого Бога, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым» и состоит из двух частей. Изучение о Боге как Творце и изучение о Боге как Вседержителей или Промыслителей.